Глава 9. Рабы к новости о своём скором освобождении отнеслись со сдержанным энтузиазмом. Потому что до этого счастливого момента ещё нужно дожить. Однако никто из троицы не попросился обратно в уютный барак. Все прекрасно понимали, что там у них точно шансов нет. Прихватив по пути нехитрой жратвы, я повёл всю атагу в один из магазинчиков Чёрного района, который целиком и полностью принадлежал Шиноби. Здесь в основном продавали всякое награбленное по умеренной цене. А уж для своих людей так и вообще могли дополнительно скидку сделать. Решал и посоветовал заглянуть именно сюда, пообещав предупредить хозяина. Им оказался крепкий, как ибонитовое дерево, старик жоноземец, у которого на подхвате бегали сразу три молодых помощника. Сам магазинчик больше всего напоминал забитый склад, по которому в ином месте можно передвигаться только боком, чтобы ничего не своротить. Мне оставалось только порадоваться, что с нами нет лифи. Хж, эта клептоманка набила бы здесь полные карманы, получив на выходе по заднице. Воровать у профессиональных воров так себе затея. У меня даже протез зачесался от желания купить как можно больше. Но наш бюджет и так значительно усох после покупки живого товара. Пока мы с двойкой примеривали, что понадобится нам в первую очередь, Сторг одолжил у хозяина инструменты и расковал невольникам руки. На них остались лишь стальные ошейники с кольцом, которые я пообещал снять к утру. С тех, кто выживет. Из всей троицы наибольшей надежды и вместе с тем опасения вызывал честный вор по имени Миста. По дороге он будто пережил своё второе рождение, радуясь лучам матери, словно маленький ребёнок. Однако его энтузиазм рано или поздно пройдёт. А вот что дальше? Двойка готова была поставить свои мечи на то, что взломщик сбежит при первой возможности. Но пока что он взял себе длинный кинжал и поклялся драться до последней капли крови. Если ему и было куда податься, то об остальных так не скажешь. Беженка из мочалки почти всю свою жизнь провела в убежищах для беглых крестьян и понятия не имела, как вести себя в городе. Для нее стоат был настоящим мегаполисом, которым она терялась. Звали ее просто и незамысловато Лу. В переводе на местный это значит что-то вроде «обочина дороги» или «тропинки» где можно присесть или разбить лагерь. Однако, в отличие от «конкретной доски», это слово имело настолько размытое значение, что я предпочел фонетический вариант. Несмотря на свою кажущуюся простоту, вечная беглянка оказалась довольно сообразительной особой. Она не молола языком попусту, а спрашивала конкретно по делу. Ей я действительно вручил палку, только обитую железными кольцами. Формы она напоминала пресловутую полицейскую дубинку. Такой штукой можно одинаково хорошо обстучать зерно с тростником или проломить чью-то дурную голову. Лу обрадовалась обновке, пока не узнала, что это всего лишь запасное оружие. Последним, и заодно самым проблемным, стал принц Рой по имени Сапфир. Его так прозвали из-за специфического цвета глаз уже после отлучения от родного улья. И мне кажется, его там сами выгнали. Язвительный трутень мало того, что пребывал в крайней степени истощения так ещё и не имел никакого боевого опыта. Но хоть признался в этом честно, у себя в поселении он заведовал сугубо мирными делами, тогда как бойцами командовали его коллеги. Но я и не возлагал на него больших надежд, так что поступил, как и со всеми остальными. Вручил ему короткое тычковое копье с треугольным наконечником. «Не знаешь, что делать с неопытным ополченцем? Дай ему рогатину и поставь в строй. Правило старое, как мой родной мир. И я не вижу причин» отчего бы им здесь не воспользоваться. В итоге все трое получили простенькому самотыку, весьма при этом удивившись, потому что ожидали оказаться впереди в роли пушечного мяса, а не второй линии обороны. В качестве облачения все получили длиннополые стеганые кафтаны с защитными нашлепками на груди, плечах и локтях. А ещё кожаные шапки-будёновки. и сердито, особенно против простенького дробящего оружия. Старые и вонючие обноски — работники после переоблачения закинули в печь. Их уже не отстираешь. На заднем дворе магазинчика располагалась крохотная тренировочная площадка, на которой переодетые ополченцы принялись неуклюже затыкивать деревянные ростовые манекены, привыкая к новому оружию. Я заранее предупредил всех, что тот растяпа, что не приведя окран, попадет в своего, станет с копьем единым целым. Не фигурально, так что на тренировках никто не отлынивал. А пока они набивали руки во всех смыслах, Настало время заняться более перспективным новичком, на которого я возлагал большие надежды. Мальчишка посыльный, чья работа заменяла в городе отсутствующую мобильную связь, вернулся в магазинчик вместе с молчаливой доской. А вот лифию я оставил на охране сарайчика и поправляющегося хруста. По этому поводу двойка не удержалась от очередного замечания. Надо было и жука прихватить за компанию. — Он не готов, — покачала головой. — А нам тянуть нельзя. — Знаю, знаю. — недовольно проворчала моя заместительница. «Долбанные — Долбанные громотей! Решала, предупредил нас. О деталях сделки заинтересованным лицам стало известно практически сразу. И не потому, что среди шиноби затесались стукачи. Просто получение бумаг на собственность проходит через городскую управу. А там куплены абсолютно все, причем по нескольку раз. И вряд ли жёлтые не предупредят своих прихлебателей о том, что у их жилья появился официальный хозяин. С другой стороны, купите недвижимость в своё время, таких проблем бы не возникло. Но зачем платить за то, что и так якобы твоё? Вот и получился классический самозахват. Жадность, как говорится, губит всех. Жаль, что другой помощи от шиноби не будет. Если они вмешаются, это развяжет руки пустынным ниндзя. Но это работает и в обратную сторону, так что нужно во что бы то ни стало справиться самим. На облачение доски я экономить не собирался». Только под её рослую фигуру мало что подходило. Спасибо хоть и работорговцы постарались, спели все выступающие костяные наросты на теле. По итогам примерки мы остановились на длинной куртке с латными вставками. Не так удобно, как полноценная броня, но ничего лучше не нашлось. Главное, что грудная клетка и внешняя сторона рук надёжно прикрыты. Штаны на неё налезали и вовсе самые простые из хлопка. Так что бёдра, помимо природной защиты, пришлось прикрыть кольчужной юбкой. Смотрелось это всё откровенно так себе, но ничего лучше придумать мы не смогли. Ещё хуже вышло с оружием. Бывшая работница борделя проторчала возле оружейных стоек минут двадцать, но так и не определилась. Увы, ассортимент там особо не блистал. Всякие сабли да катаны. Для неё это всё сродни кинжальчикам. Тут на помощь пришёл сам хозяин магазина. По его указанию, один из помощников с трудом приволок нечто здоровенное, напоминающие слегка заточенный кусок металла с длинной крестообразной рукоятью. острия как такового, у клинка не было, что ещё больше усиливало сходство с железнодорожной спалой. Будь у здоровенного противовеса на рукояти шипы, он ничем не отличался бы от ударной части Моргенштерна. Двойка при виде этого орудия издала язвительное фырканье, а вот доска с горящими глазами схватилась за неказистый двуручник. Уже по одному только хвату стало понятно — что оружие ей прекрасно знакомо. Шечка пулей выскочила во двор, откуда вскоре послышалось солидное такое «Вжух! Вжух!», будто несколько электрокаров на полной скорости мимо пронеслись. А следом раздался громкий треск дерева под аккомпанемент испуганных возгласов наших ополченцев. Я выглянул наружу и увидел ополовиненный манекен, возле которого замерла бывшая секс-рабыня со вскинутым мечом. На моей памяти её тёмные губы впервые тронула улыбка, пусть и виноватая. Несмотря на двухметровый рост, она сейчас выглядела нашкодившей нескладной девчонкой, разбившей окно в спортзале. «Всё в порядке», — успокоил я её, после чего повернулся к хозяину. «Сколько?» «Забирай так», — махнул старик рукой. «Эта штука всё равно ржавела тут без дела. Мои мальчики уже устали об неё спотыкаться. А вот за порчу имущество неплохо бы возместить». В итоге шпала обошлась мне в сущие копейки, но в целом после всех трат наш бюджет уже начал откровенно трещать по швам. Пришлось мысленно дать себе по рукам и отправиться на выход. Хозяин лично проводил нас до порога и пожелал удачи. Он точно знал, что мы не в кабак собираемся обмывать покупки. На улице я критическим взглядом осмотрел свое пестрое воинство, после чего повел его за собой, ориентируясь по карте. Идти нам предстояло относительно недалеко. На бывшие окраины Черного района. И здесь прямо чувствовалось всеобщее запустение что ни дом, то полуразвалившаяся халупа из говна и палок, везде мусор и окаменевший от старости грязь. Местные жители оказались подстать архитектуре грязные, схудалые оборванцы, которые провожали нас тяжелыми взглядами. Большинство зевак убирались с дороги, но некоторые находились то ли под зеленым змеем, то ли под кайфом, и на внешние раздражители не реагировали никак. Вскоре показалась наша будущая обитель, сукоризно возвышаясь над всеми остальными постройками. В далёком прошлом это была высокая сторожевая башня, в которой располагался местный гарнизон, но с тех пор граница города отодвинулась далеко вперёд. Защитную стену разобрали, и от неё нынче остался лишь каменный фундамент, который терялся где-то под лачугами. Новый периметр теперь шёл прямо по границе срытого холма оазиса и был гораздо выше. Сложно даже представить, сколько сил и жизни ушло, чтобы все это отстроить. Нынче опорный пункт находился в плачевном состоянии. По сути, от самой башни остались только крепкие несущие стены. Крыши и межэтажные перекрытия давно провалились внутрь и были плотно обжиты местными бродягами. Один из них, вонючий мужик с нечесанной бородой и обмоченными штанами, разлегся прямо у дороги в тени ближайшей халупы. Двойка от души его пнула, и мужик мигом вскочил на ноги, сонно моргая. «Зови! Кто у вас там старший? Разговор есть!» Тот протёр глаза, узрел нашу вооружённую делегацию и опрометю рванул в башню, на ходу потирая ушибленный копчик. Мы тем временем построились в уговорённом порядке, полностью перегородив улицу. Какой-то недовольный тип высунулся из своей конуры, но стоило ему только открыть рот, как он влетел обратно с разбитой рожей. Больше никто возмущаться не стал, однако я видел, как внутри засуетился народ. Так что арбалет сам прыгнул мне в руки, которые немедленно взвели его в боевое положение. А между тем из башни выплеснулся местный сброд. Их оказалось около двух десятков, включая женщин, что отличались лишь отсутствием густой растительности на лицах. У всех в руках простенькое оружие, от дубинок до клинков. Так что переговоры обещали быть непростыми. Численные преимущества вселяло в них уверенность, так что они всей стаей встали напротив нас. Вперёд же вышел коренастый детина с шепостой палицей, который лениво поинтересовался. «Ну и каков хрен вам тут надо?» «Мы купили это здание», — произнёс я, кивнув в сторону башни. «Так что берите свои пожитки и уметайтесь, чтобы к закату ни единой души здесь не осталось». Демонстрировать им документы не имело никакого смысла. Они один хрен все поголовно безграмотные. Да и руки лучше не занимать лишней ерундой в такой ответственный момент. Мужик расхохотался, — продемонстрировав желтые, как янтарь, зубы. «Да пошел ты, козе, в трещину, обмудок! Мы тут хозяева! А ты можешь взять свои бумажки и засунуть себе в...» Дослушивать я не стал, прервав тираду арбалетным болтом. Правда, попал чуть ниже, чем целился, в шею, потому что лидер мотнул головой в последний момент. Но ему и этого вполне хватило, чтобы заткнуться. С хриплым бульканьем он рухнул на спину, засучив ногами, будто пытался уползти отсюда подальше. Похвальное рвение! Кто еще хочет мне что-то посоветовать? громко поинтересовался я, вращая ручку лебедки. Толпа заволновалась. Он убил хмурого. И че, вздряснешь теперь? Да ну-на, уроем козлов! Нас больше! Завалим всех! Провокаторы, как водятся, стояли за спинами менее сообразительных товарищей, и выцелить их было сложновато. Оправившись после секундного замешательства, оборванцы с громкими воплями рванули вперед прямо на нас. Ну да наивно было полагаться на их здравомыслие. Я как раз успел перезарядиться, когда первые атакующие схлестнулись нашими воинами, что стояли впереди. Рабы с пиками прикрывали их спину и меня заодно. Тактически правильнее было выставить их вперёд, но это была бы моментальная потеря 18 тысяч. Я, конечно, состоятельный молодой человек, но к таким тратам не готов. Ребята же врубились в уголтелых бомжей, как блендер в мясо. У тех не было ни брони, ни какой-либо воинской выучки. Один голый энтузиазм уличной банды, которая грабит по ночам беспомощных одиночек. Подскочить, укусить и убежать. Вот весь их тактический гений. К такому повороту они оказались не готовы. Особенно усердствовала доска со своей шпалой. Прямо на моих глазах она зарубила двоих одним взмахом. Меня так и подмывало помочь своим, но требовалось приглядывать за флангами. И вскоре это принесло свои плоды, так как из ближайшей подворотни к нам сбоку выскочили сразу три урода, вооружённые ржавыми саблями. «Даже если просто поцарапаешься таким клинком, придётся глотать лекарство для профилактики заражения». Засадный полк с улюлюканьем бросился к нам на перерез, чтобы вгрызться в незащищённое место. Первого я снял прямо на бегу, а вот остальных пришлось принимать рабам. Тренировки не прошли даром, так что оба налетели на подставленные пики. Один отмучился сразу, второму лишь распороли бок, и он успел ткнуть лу саблей, пробив той плечо. Только на этом его успехи закончились, потому что, подскочивши к нему вплотную миста, всадил ему кинжал в печень по самую рукоять. Сразу видно хорошо поставленный удар. Засадник рухнул на колени, после чего скручился на дороге в позе эмбриона. Там его и добили, чтобы сильно не мучился. Я снова натянул тетиву и огляделся. Сзади нас, в метрах в десяти, обнаружилось ещё одно бездыханное тело. Неудачно споткнулся, что ли? Размышлять было некогда потому что следом из всех щелей на нас массово повалили другие соседи. Видимо, им не понравилось такое экстренное выселение дружков. Вооружены они были все так же плохо, поэтому уповали исключительно на лихой наскок. Я успел застрелить еще одного, который явно подстрекал остальных, размахивая громадным тесаком, после чего схватился за оброненное копье лу. У той левую рука полностью вышла из строя, так что ей оставалось только отмахиваться окольцованной дубинкой. Что ни говори, а длина решает и от всей души безнаказанно ткнул бегущего впереди в живот, затем ещё одного, и лишь потом остальные оказались на расстоянии вытянутой руки. Пику пришлось бросить воткнутые в чёто то вопящее тело. На выставленный в блок протест тут же обрушились удары, а кое-кто более меткий полоснул мечом по куртке. Та с честью выдержала попадание, а я в ответ воткнул в меченосца Сай, что одолжила мне двойка. В детстве мы такие штуки называли просто трезубцами. Ими был вооружён один из черепашек-ниндзя, уже не помню, кто именно. Универсальная вещь, и как кинжал, и как мечелом. Главное — поймать лезвие в изогнутую гарду. Недаром это оружие изобрели в ответ на распоясавшихся самураев. А уж колоть трёхгранным штыком одно удовольствие, хоть и левой рукой. Рана после него сама по себе не закроется, пока человек полностью не истечёт кровью. Якол ошматил трезубцем, как сумасшедшая швейная машинка, едва не заколов в попыхах, оказавшуюся поблизости телу Сапфиры быстро отметелили, А вот Миста держался молодцом, как и я, орудуя кинжалом в ближнем бою. В меня несколько раз тыкали в ответ, но пробить броню не смогли. Попали ещё несколько раз дубинками по голове, но вскользь. Только бровь растекли, ещё больше меня раззадорив. Толкучка вышла такая, что не хватало свободного пространства для полноценного размаха. Я уже собирался шарахнуть зарядом в кого-нибудь, а по цепочке передастся, но тут мимо меня будто грузовик на всей скорости проехал беспорядочно снося всех, кто попался ему на пути. Вопли стали громче, и народ принялся разбегаться в панике. Видимо, это стало для них последней каплей. Тех, кто мешкал или оказался ранен, подоспевшая доска рубила в салат. Кровь и ошметки чужих внутренностей покрывали её с ног до шипастой головы, с которой слетел кольчужный капюшон. Шечка с безумной улыбкой продолжала размахивать шпалой, выкашивая людей направо и налево, будто ангел смерти. К такому местные оказались не готовы ни физически, ни морально. Вскоре вокруг нас остались одни лишь лежачие. Кто там труп, а кто ещё нет, хрен разберёшь. Всё залито кровью настолько, что она струилась полноводными ручьями по брусчатке. Так я обнаружил, что у местных улиц имеется свой водосток. На кой хрен он нужен в пустыне, где дожди идут раз в несколько лет? Большой вопрос. А вот поведение доски беспокоило меня всё больше. Когда противники закончились, она расклашматила дверь одной из лачуг с явным намерением устроить там тотальную резню. Мой окрик Шечка поначалу проигнорировала, а когда я повысил голос, она развернулась ко мне со вскинутой шпалой. В её глазах плескалась одна сплошная ярость, без капли здравого смысла. «Ну что, доволен?» — хмуро поинтересовалась у меня двойка, встав со мной рядом. «Не совсем». Обезумевшая воительница пошла на нас, явно не узнавая. Интересно, как её занесло в бордель. Понимаю, что вопрос несколько неуместный сейчас, но ничего с собой не могу поделать. Психиатров здесь всё равно нет, так что нужно как-то дожить до возвращения на землю, чтобы показаться специалистом. Нужно её поймать, произнёс я вслух. Если она меня зарубит, я каждую ночь буду являться тебе во сне и проклинать, проворчала Тара, двинувшись навстречу. Договорились. Их схватка вышла короткой и не очень зрелищной, как чаще всего бывает у профессионалов. Обе двигались настолько быстро, что я едва поспевал за ними взглядом. Несколько взмахов, и мечи с громким лязганием встретились. Шпала очутилась между скрещенными вакидзаси, которые двойка удержала заметным трудом. Коренастая девушка подпружинилась, приняв мощнейший удар всем телом. Однако доска продолжала давить с перекошенным от ненависти лицом, отчего руки с женой земки потихоньку начали сдавать позиции, а испачканные в крови и дерьме лезвия наручника стало неумалимо опускаться. Если хоть один из клинков сломается, тарит точно конец. Дальше тянуть нельзя, так что я со всех ног бросился к шечке. Та встретила мой бросок пинком, едва не отфутболив меня на противоположный край улицы. Хорошо, что входить в клинч мне уже не нужно. Металлический шарик на цепочке обвился вокруг разодранной в бою штанины и ужалил её крепкой порцией электричества. Доска не оправдала своего прозвища, отлично пропустив сквозь себя ток. Хорошо, хоть рукояти коротких катан двойки были деревянными с кожаной оплёткой, иначе досталось бы заодно и ей. Бывшая секс-рабыня мелко затряслась и завалилась на бок, так и не выпустив из рук оружие. Однако разряд, который обычно отправлял людей в короткий нокаут, не смог парализовать её до конца. Скручившись на залитой кровью брусчатки, она подтянула к себе шпалу и обняла её, как любимую игрушку, которую хотят забрать жестокие родители. Я уже подыскивал глазами камень посолиднее, чтобы опустить ей на голову для контрольного выключения, но тут до моих ушей донесся сдавленный хрип. Попростите. К счастью, на местном извинении укладываются всего два коротких слога. Зато двойка не поскупилась на более развернутые комментарии. Ебать, меня немытом кирпичом! Рю, кого мы на свою голову притащили? Она мне запястье чуть не раздробила! Ниндзя убрала один из клинков в заплечные ножны и принялась обходить побоище. Больше на нас никто не нападал. Самые глупые закончились, остальные разбежались. Мы завалили десятка три, не меньше, а скорее всего больше. Подсчётами заниматься не хотелось, да и многих ещё нужно сначала сложить вместе, как пазл, чтобы понять, что от кого отрублено. Некоторые ещё стонали и возились в крови, умоляя их не трогать. «Добивать засранцев я запретил» и вместо этого мы занялись нашими пострадавшими, оттаскивая их в сторону. Сторг поймал шлемом арматуру, которая оставила заметную вмятину на металле, и пребывал в глубокой задумчивости. Сапфир вообще не подавал признаков жизни, пока мы не окатили его разбитое лицо водой из фляжки. Рой вроде бы зафыркал, и мы отнесли его в тенёк к отдыхающему кузнецу. Лу потеряла много крови и была бледна, как юная барышня на своём первом балу. Но до нашего импровизированного госпиталя она добрела самостоятельно. Лучше всех выглядел места которому всего лишь подрезали руку и разодрали кафтан. Взломщик помог нам с транспортировкой раненых и вызвался сторожить их с неизменным кинжалом в руке. Им он только при мне зарезал четверых, так что в его квалификации я больше не сомневался. Вот кто нам срочно нужен, так это собственный врач, а не по вызову. Но, увы, такие специалисты встречаются ещё реже, чем честные воры». Да и зарабатывают они столько, что их в наш отряд так просто не заманить. Те же доктора, считай, отдельная закрытая каста. Нет, нужно искать медика среди начинающих, а уж практикой мы его обеспечим. Тяжелее всего пришлось с доской, которая продолжала валяться в расстроенных чувствах. Мы с двойкой осторожно приблизились к ней, готовясь в любой момент дать дёру, но она уже окончательно пришла в себя. Завидев меня, Шичк встала на колени и протянула мне шпалу двумя руками. Виновато склонив голову. «С возвращением!» — облегчённо выдохнул я. «Давай, вставай уже!» «Дура!» — добавила двойка. Не успела смущённая воительница подняться на ноги, как неподалёку от нас послышался громкий топот подкованных сапог. Явились, не запылились. «Прекратить! На колени все! Оружие бросили!» В нашу сторону спешил городской патруль стражи. Семеро грозных самураев в полном боевом облачении. Вот уж кто разбил бы весь этот сброд без всяких проблем, прям на ходу. Мои подчиненные без понуканий приняли позу покорности, убрав оружие в ножны. У стражи есть полное право безо всяких вопросов зарубить всякого, кто держит обнаженный клинок в руках. На ногах остался лишь я, выставив перед собой, как оберег гербовую бумагу. Арбалет давно валялся на дороге, а сай застрял в чьих-то ребрах. Двойка бросила на меня жгучий взгляд, но опускаться на колени я не собирался. «Иначе до разбирательства дело может и не дойти». «Ты что, глухой?» Один из самураев взмахнул на прямо перед моим лицом. Но я продолжал уверенно стоять, как будто меня прикрывал позади взвод арбалетчиков. Такое поведение сработало гораздо лучше, чем любые слова оправдания. «Кастовая покорность прочно сидит в каждом служаке, так что страж не посмел меня тронуть. Раз я так стою, да еще с какой-то грамоты в руках, значит, имею на то полное право». К счастью, вариант с обострившимся психозом никому из патрульных не пришёл в голову. Они бегло осмотрели залитую кровью улицу и даже заглянули в парочку домов, где, разумеется, никого не оказалось. Меня обходили словно столба. «Может, ему ноги отрезать?» — предложил самый молодой самурай, на чьём лице только начала пробиваться первая реденькая поросль. «Погоди!» — осадил его старший. «Чем больше сдадим, тем лучше. Вяжи всех!» «Домой спешите! Или трупы смущают!» Послышался возглас с противоположного конца улицы. Патрульные дружно вскинули оружие, готовые порубить наглеца на куски. Но это оказались их коллеги, только в чёрной броне. Всего трое, но стражников всё равно перекосило от злобы и бессилия. Они разминулись всего на несколько минут, получается. Занятно. «Вы здесь чего забыли?» — рявкнул старший самурай. «Это наша работа!» «Насколько я вижу, драка уже закончилась!» — заметил полицейский, подходя ближе. «Последствием и определением виновных занимаемся мы, если вы не забыли. Что тут думать? Вот эти ублюдки покрошили мирных жителей. За такое положена только смерть!» Страж обвиняющий щеткнул пальцем в нашу сторону. После его слов тут же повылезали осмелевшие беглецы, которые стали поносить нас, на чём свет стоит. «Хочу или защиту?» Некоторые бросились оказывать раненым первую помощь бинту их, чем попало. «Ну да, туда заразу уже не занести». Она вся там давно сидит. Всего вернулись восемь человек и один рой рабочий. Эти архаровцы где-то тут и обитали. Остальные же предпочли наблюдать за разбирательствами издалека. Сквозь плотно сдвинутые ставни на окнах и даже с крыш ближайших каменных домов. «Ты главный?» — спросил у меня законник, хотя прекрасно это знал. «Что скажешь?» «Наше жилье незаконно заняли», — выдвинул я свою версию. А когда мы вежливо попросили их убраться во своясе, на нас напали всей толпой. Получив отпор, они разбежались, кто смог. «Да уж», — проронил полицейский, пнув сапогом чью-то отсеченную кисть. Он взял из моих рук пергамент и внимательно его изучил. «Документ подлинный. Он хозяин этого дома и всей прилегающей к нему территории. А значит, имел полное право на его защиту от посягательств». «Досрать на эти бумажки!» — не унимался старший самурай. «За убийство они должны ответить, по всей строгости!» «Вы оспариваете решение представителя имперской канцелярии?» Холодно удивился блюститель закона. «Мне расценивать это как мятеж?» «Обойдешься!» — буркнул страж. «Но я доложу руководству о покровительстве преступников!» «Ни в коем случае!» — покачал головой полицейский. «Виновные должны понести наказание. Здесь я полностью согласен. Помочь вам с задержанием...» Самурай бросил быстрый взгляд в сторону голосящих оборванцев и просиял от радости. «Не нужно!» Самый сообразительный из местных почуял порыв ветра перемен и попытался было свалить в закат. Но молодой страж ловко подрезал ему ноги выпадом на геннаты, заодно перекрыв путь для отступления остальным. От Бегун рухнул, как срубленный колосок, и надрывно загласил больше от отчаяния, чем от боли. Патрульные сноровисто повязали вернувшихся простыми верёвками, сформировав из них живую гирлянду. Туда же вошли и ходячие раненые, которые могли самостоятельно дойти до Белого района. Остальных же патрульные безжалостно добили прямо на месте, включая подрезанного бегуна, хотя тот до последнего вздоха умолял оставить ему жизнь и обещал доползти куда надо на руках. Тем арестованным, кто пытался что-либо возразить, тут же затыкали рот ударом латной перчатки себя знаю насколько это внушительный аргумент в любом споре но на этом самурая не успокоились и лихо прошерстили ближайшее строение без труда выламывая их двери и перегородки в нашей башне никого не осталось но вот из им удалось вытащить еще несколько человек старший буквально лучился от энтузиазма как и его подчиненные, что неудивительно ведь за каждого пойманного преступника работорговцы накидывают премию из собственного кармана похвала от руководства это хорошо Но весистый кошель в конце смены ещё лучше. «Давно нужно было этот босоногий клоповник вычистить», удовлетворённо заключил самурай, осмотрев получившуюся колонну. Улов получился солидный. Двадцать три преступника, включая двух раев. Спастись от облавы удалось лишь парочке мелких быстроногих пацанов, за которыми стражем было просто лень гоняться. Мыслями они наверняка уже были в кабаке, обмывая внезапный приработок. «Так нельзя!» запричитал самый старый из арестантов, похожий на интеллигентного бича. «Мы исправно платим все подати!» «А мне насрать!» — отрезал самурай. «Поселились на чужой земле, понимаешь? Так еще и вздумали разбойничать! Скажи спасибо, что мы решили сохранить ваши никчемные жизни!» «Спасибо, но мы...» «Пшел, тварь неблагодарная!» Пинками и затрещинами стражи повели унылую колонну вперед к светлому трудовому будущему. Лишь старший задержался ненадолго, предупредив меня, что завтра они снова наведаются, проверить, как мы содержим свою территорию в чистоте и порядке. То, что минимум треть трупов на их совести, его совсем не волновало. «Мы тут приберёмся», — хмуро пообещал я. «С новосельем!» — хлопнул меня по плечу самурай перед уходом. «Если что, обращайся». Полицейские тоже задерживаться не стали, лишь сосчитали напоследок тела для протокола, коих оказалось тридцать три с половиной. Вторая половинка куда-то потерялась, А пересчитывать законники не стали. Мне выписали бумагу на утилизацию и пожелали удачи. Работы нам предстояло немало, а матерь уже склонилась к горизонту. Вечерело, как сказал бы Тютчев. До заката все тела нужно притащить в городской крематорий, где их превратят в удобрения для гидропонных ферм. Такой вот круговорот людей в природе. Когда ешь свежую зелень, лучше не задумываться, на чем именно ее выращивают. Меня так и подмывало заглянуть в башню со смотром но прежде всего я направился к одному из трупов, что лежал в сторонке от основной массы. Никто из нас его точно не трогал, а от внезапного инфаркта здесь умирают очень редко. Погибший оказался худощавым мужиком со стареньким дырокулом-заточкой, который подбирался к нам со спины, но не уследил за своей собственной. Из затылку у него торчал метательный кинжал с характерным кольцом на рукояти. Однозначно не инфаркт. Я с трудом выдернул кунай, вытер треугольное лезвие об одежду покойника и направился к своим ребятам, задумчиво прокручивая его на пальце. Хорошая игрушка. Успокаивает не хуже пресловутого спиннера. Надо будет вернуть при случае.